«Карл, давайте еще раз пройдемся по вашему докладу. Значит, вы утверждаете, что миссия была провалена по вине агента конкурирующей корпорации?» «Да». Агент представился как Ришар Годе. «Да. Сколько можно повторять?» Карл поморщился. а Ожоги под повязками отразовались болью на резкое движение. Медекис задавал свои вопросы уже второй час, гоняя Карла по тексту его же отчета о проваленной операции. Карл пришел в себя лишь на третий день после того, как ему удалось активировать прыжок-перстень и вернуться на базу Хроноса. И тут же над ним стал вид, словно гриф-падальщик, начальник службы безопасности. Похоже, Медекису дали указание выжать как можно больше информации из опального агента и выяснить, не переметнулся ли он на сторону противника. Медекис расстарался, пустив ход гипноз, полиграф и все техники допроса. Только сыворотку правды не вколол, боясь, что сердце допрашиваемого, еще не до конца оправившегося от ранений, может не выдержать. «Повторять мы будем до тех пор, пока я или поверю тебе на все сто процентов, или поймаю тебя на лжи, а задницы чувствую» что ты явно что-то мне не договариваешь. Карл устало откинулся на подушку. Медекис устраивал свои марафонские забеги по воспоминаниям пациента прямо в палате медблока. Врачи пытались было противостоять, но Медекис лишь махнул рукой, и его верный помощник Мишада буквально силой вытолкал медиков из помещения. «Можете чувствовать своей филейной частью что угодно». «Я рассказал все как есть». «Посмотрим, посмотрим». Начальник безопасности закрыл толстую папку с копией показаний Карла и поднялся. На выходе из палаты он оглянулся и пристально посмотрел на собеседника. «На сегодня достаточно, но я еще вернусь». Плотно закрыв за собой дверь, Медекис поманил к себе пальцем насупившегося медика. «Приятель, не стоит обижаться». «Вы делаете свою работу, а мы свою». Видя, что его слова не вернули сотрудника медблоков в позитивное русло, Медекис наклонился и практически прошептал ему на ухо. «Вы же не обрадовались бы, если этот парень оказался самозванцем или, того хуже, перебежчиком? При таком раскладе он вполне мог засадить вам в глаз капель или шприц с иглой, а?» Приятель, хотел бы ты при таком раскладе, чтобы рядом с тобой в этот момент оказался я или мой заместитель Хосе? Врач, побледневший под стать своему халату, судорожно закивал. Вот так-то, приятель. Медекис добродушно похлопал медика по спине. Хосе, глаз с пациента не спускай. Закончив обход, начальник безопасности вновь отправился на нижний уровень базы. Необходимо было доложить о результатах допроса, а после можно было завалиться на боковую. Проспать дюжину часов кряду. вот что сейчас было пределом мечтаний для усталого блюстителя порядка Медекиса. Спустившись на нужный этаж, Медекису пришлось пройти три уровня досмотра, прежде чем он смог попасть в кабинет начальства. Обстановка там, как и во всех помещениях на базе корпорации, была спартанская. Минимум мебели, сейфы и ящики с документами, никаких абстрактных картин на стенах и прочей модной офисной чуши. В этих кабинетах не делали деньги, здесь творили историю. В прямом смысле этого слова. А, Медекис. Мужчина средних лет, занимавший кресло напротив входа, приветственно махнул рукой. «Проходите, я вас ждал». Дождавшись, когда посетитель усядется на единственный стул в центре кабинета, мужчина спросил. «Ну, как там наш подопечный?» От своих первоначальных показаний не отказался. Поймать его на обмане я не смог. Медекис, бравый начальник безопасности, почему-то избегал смотреть в глаза собеседнику. «Значит, все, что он рассказал, правда?» «Возможно. Но еще остается вариант, что я просто не смог расколоть этот крепкий орешек». «Вот как». Хозяин кабинета взял лежащие перед ним на столе бумаги и принялся рассматривать их с задумчивым видом. Пауза затягивалась, и Медекис начал чувствовать капли пота, выступающие у него на лбу и висках. Мужчина, напротив, заставлял его сильно нервничать. Хорошо. Хозяин кабинета наконец-то нарушил молчание и протянул бумаги начальнику безопасности. Мы решили проверить Карла на деле. Вот документы. Передайте их ему при следующем визите. Его следующее задание поможет узнать нам, на чьей стороне он выступает. «Но не проще ли дождаться, когда он будет физически готов к использованию пентатола натрия?» – возразил Медекис. «Думаю, вам не хуже меня известно, что даже под действием медицинских препаратов можно солгать. Гораздо надежнее проверить человека на деле. Вот пусть Карл и докажет, что в провале его предыдущей миссии виноват агент Ришар Годе» а не он сам. История пошла по неприятному для нас пути. В 1209 году под неофициальным патронатом короля Франции началась война, вошедшая в историю как Альбегойский крестовый поход. Этот поход продолжался несколько десятилетий и, по нашим данным, унес более 20 миллионов жизней. «И все эти жизни на нашей совести». Видя сомнения на лице начальника безопасности, мужчина добавил стальных интонаций в свой голос. «Вы что-то хотите добавить?» «Нет». Медекис протянул руку и забрал бумаги. «Разрешите идти?» «Ступайте», – кинул хозяин кабинета. Дождавшись, когда начальник безопасности закроет за собой дверь, Мужчина подошел к висевшему на стене коммутатору. Аппарат отличался от тех, что располагались на верхних этажах базы корпорации «Хронос». На нем не было цифр для набора номера. Лишь одна крохотная красная лампочка – индикатор соединения. Сняв трубку и дождавшись момента, когда огонек индикатора вспыхнет красным, мужчина произнес. «Профессор, ваше поручение выполнено». В скором времени Карл отправится на охоту.